Глава 17. Оказывается, я совсем забыла, каково это учиться. Но в самом деле, прошло почти 6 лет с тех пор, как я закончила университет в Лондонвике. Тут я остановилась и посчитала, загибая пальцы. Нет, не 6, 7. И фыркнула, поняв, что делаю. Считаю на пальцах я с математическим образованием. Детский сад, штаны на лямках, Мой первый учебный день начался с двух лекций с группами первокурсников по аурологии и по анатомии. Я пришла в ужас, поняв, что пропустила 2 недели занятий. 4 лекции по анатомии, 2 по аурологии, и тёмный знает, сколько по всему остальному. Когда анатом, сухопарый синьор с седой бородой, как фонёлкой, закончил и отпустил студентов на обед, Я поинтересовалась у двух девиц, сидевших рядом и пялившихся на меня все время лекции. Девочки, а где найти староста курса? А вон он возле доски. Базилия прописочивает. Кивнули Анищенко и Новсторону в сторону здоровенного парня, стоявшего к нам спиной. Я подошла поближе. Староста размеренным голосом, спокойно и с некоторым даже занудством. толковал маленькому рыжему студенту, что если тот не будет посещать все абсолютно все лекции и занятия, то лично он, Ураха, напишет в деканат заявление о лишении того места в общежитии. Рыжий вертелся, словно уж на сковородке. Наконец, экзекуция закончилась, и я тронула Ураха за локоть. До плеча просто не дотянулась. Тот живо повернулся и уставился на меня жёлтыми глазами. По лорк, судя по имени, ростом и оливковой коже. "Добрый день", сказала я. "Добрый. Коллеги шутите?" "Шутите? Аспирантка, новый преподаватель?" "Нет, вовсе нет", я развела руками. "Так получилось, что я буду часть курса слушать с вашей группой. А к началу опоздала. Мне бы списать первые лекции. Скопировать магически еще лучше. Староста покрутил головой. Магически не выйдет. Мы пишем в специальных тетрадях, защищенных от копирования. Посмотрел на моё вытянувшееся лицо и усмехнулся, обнажая клыки. Да ты не горюй, там мне так уж много пока. Так, у кого бы взять для переписывания? Ты не думай, я бы и свою дал. Ну у меня почерк такой, что сам не всегда понимаю написанное. Ага, вот. Джулия, Джульетта. Хрупкая блондинка повернулась к нам. Что? Пожалуйста, выручите нашу новую соученицу. И посмотрела на меня вопросительно. Ой, я же не представилась. Простите, ребята. Я Лиза фон Бэк. Буду часть курсов с вами проходить. А что так по-особому? Прищурилась девушка. Заинтересованные подруги подтянулись сзади. Так получилось, что у меня открылись неожиданные способности, а базы никакой нет. Вернее, есть математика. А про магию, ауры и артефакторику я почти ничего не знаю, честно ответила я. "Математика?" протянула зеленоглазая бритнётка. "Это хорошо. А вот эту формулу можешь объяснить?" и на стол легла тетрадь с записями. Девушки, милые, а может, пойдём мы пообедаем пока? У нас всего полчаса до конца перерыва, взмолился Урак. Взмолился Урак. А после занятия обсудим всё, а? Ничего, вполне нормальные оказались у меня соученики. Конечно, я их на 10 лет старше, в основном. Вот Орк, по-моему, мой ровесник. Ну это не важно. Главное, чтобы мы не вызывали друг у друга никакого отторжения. Буду надеяться, что я всё же не так мезотропична, как сама себе подумала. Ладно, закину в отвель тетрадки и пойду трести почтенеший офинзило братерикса. Пора мне уже обосноваться в каком-то более или менее постоянном месте. Квартира мне понравилась. Совсем рядом с университетом, буквально 10 минут неспешного хода до ворот. с отличной кухней и просторной гостиной. Некоторые сомнения вызывало наличие двух спален. Пусть и уютных и выходящих окнами в тихий садик, но две там незачем. Спать поочерёдно-то в одной-то в другой? Да и на ценя это сказавалось, а что Дима? Пригласить-а какую-нибудь подругу? пожал плечами гном. Студенты часто так делают. Ещё бы была бы у меня эта подруга, проборчала я в ответ. Ну хорошо, я подумаю до завтра и дам ответ. Оставьте мне ключ, я с утра еще раз посмотрю на свежую голову. Почтеннейший Финзил еще раз пожал плечами и отцепил два ключика от солидной связки. Я переписывала лекции. У Джульетты действительно оказался отличный почерк, а сама составляла план действий. Сейчас четыре. За час я допишу второй тетрадь. Начальные лекции по портфефакторике. Потом схожу в антикварный магазин Лавернье. Посмотрю, чем и как там торгуют. Поужинаю, свяжусь с Рэлем и пораньше лягу спать, потому что завтра в 9 на лекции. А до этого я хочу ещё раз зайти в квартиру и глянуть на неё повнимательнее, и без гнома следующего по пятам. Принято, спросила я и сама себе ответила. Отличный план. Ну и разумеется, все пошло на перекосяк. То есть с лекциями я закончила, как и собиралась, просмотрела записи, сложила свои чужие тетради в сумку, потянулась и в качестве награды налила пол бокала белого вина. Потом с сомнением поглядела в окно. Дождя не было, но тучи висели над головой и казалось, прицеливались, как бы намотеть побольше жителей и гостей Медиаланума. Снув в карман амулет защиты от воды, я спустилась в лобби, помахала рукой синьоре Екатерине Латифи и вышла на улицу. Нужная мне антикварная лавка находилась в районе Сфорцеска, на улице с красивым названием Виа ди Кватро Спада, улица Четырёх Шпаг. От гостиницы туда было минут 25-30 неспешного хода. И я, как правилась, размышляя о том, Кому же принадлежали эти четыре шпаги и какие приключения они пережили? Но ну, не могли же назвать улицу просто так. Наверняка было увлекательной истории. Ровно на полдороге от отеля до Via di Quattro Spada на нос мне упала капля. Я взглянула вверх, и тут разверзлись хляби небесные. Струи дождя летели, казалось, параллельно земле, избивали с ног Как будто я не по Кароцкой улице шла, а пересекала горную реку. Вымокла всё мгновенно, и недолго думая, я шмыгнула в какую-то открытую дверь. Протёрла глаза, стряхнула воду с юбки и огляделась. Оказалось, что я вбежала в церковь. Судя по статуе в алтарной части, храм Великой Матери. Дальний конец базилики тонул в полумраке, который рассеивался только несколькими свечами. горевшими у ног богини. Я сделала несколько шагов вперёд, и мои туфли неприятно царапнули по мраморным плитам. От чего-то мне казались знакомыми эти полукруглые арки, высокий свод, поблескивающий золотом над головой, скамьи из тёмного дерева, белоснежная фигура Великой Матери. Странно, вроде бы я никогда здесь не была. Моя семья всегда почитала Симаргла, а ему и храма не ставили. Молились на опушке леса или в горах. Я подошла ближе к алтарю и замерла, глядя на мозаику. Частички её сверкали даже в таком скудном освещении. Золотой плащ богини, синие глаза и белое платье с широкой алой каймой. "Добрый день", услышала я мужской голос за спиной. "Вы хотели помолиться?" Резко обернувшись, Я увидела высокого молодого мужчину в рабочем комбинезоне и с пачканым и с звездкой. Лицо его с резкими чертами и темными глазами под густыми бровями было мне откуда-то знакомо. Мгновение я вступоре смотрела на него, потом сообразила: да ведь именно этого реставратора я увидела, когда читала прошлого кусочка сердолика, фрагмента мозаики, найденного умной на улице. Нет. по вину внезапному импульсу я вытащила камушек из кармана Это ведь ваше Дождь вроде бы закончился Но Франческо мой новый знакомый так интересно рассказывал о реставрируемых им мозаиках так хороши они были что я слушала как зачарованная В какой-то момент услышала как колокол бьёт семь Я очнувшись ахнула Я же в антикварное опоздала вот тема Ну ладно, схожу завтра. Антикварный? Переспросил Франческо. Какой? Тут недалеко, на улице Четырёх Шпаг. Хотела посмотреть, что они продают и как работают. Может быть, устроилась бы туда на пару дней в неделю. Вы изучаете историю? Нет, со мной произошла странная история. Неожиданно открылась способность читать прошлое предметов. Поскольку пользоваться этой способностью я не умею. Вот сегодня я в день хожу в университет. Изучать артефакторику и всякое такое. Так вы и про этот сердолик так узнали? Да. И что удалось увидеть? Глаза реставратора загорелись. Понимаете, фрески и живописное полотно художники подписывали. А вот мозаики чаще всего оставались без имени мастера. Паисий, ответила я. Тот, кого я увидела, был не очень молод. С такой чёрно-седой бородой он командовал работами, и его называли именно так. Он говорил на старолатинском с довольно сильным акцентом. Боюсь, больше мне сказать нечего. Ой, это очень много. В волнении Франциск вскочил на ноги. Имя мастера даёт возможность узнать историю этого шедевра. Может быть. Я заколебалась, но потом продолжила. Может быть, когда я научусь пользоваться своим даром, Можно будет попробовать еще раз. Спасибо. Неожиданно мужчина склонился и поцеловал мне руку. Я слегка покраснела и встала. Ну что же, в антикварный я не попала. Пойду и посмотрю еще раз на квартиру. Думаю, надо ее снимать. Жить в гостинице не слишком удобно. Вы позволите, я провожу вас. Словно услышал в его за приоткрытой входной дверью снова силой застучали капли. И я с сомнением покосилась туда. Подождите меня 2 минуты, я переоденусь. Это везу вас. У меня экипаж рядом. Договаривая с Франческо уже из за неприветной двери, где, по-видимому, было что-то вроде подсобки. Сейчас, когда за спиной не стоял ожидающий решения маклер, всё воспринималось совсем иначе. Дом, четырёхэтажный, с колоннами у входа и полуциркульными окнами в пиано Нобеле, Примечание. Пиано Нобеле. Господский этаж. То же самое, что Бели-этаж. Второй уровень здания, где живут владельцы. Подъезд с широкой мраморной лестницей и витражными окнами. Дверь квартиры, солидная, из красновато-коричневого дерева, с латунной ручкой и дверным молотком в виде львиной головы. Достав ключи, я открыла оба замка и вошла. Прямо из прихожей арка вела в гостиную. Справа располагалась кухня, ванная и туалет. Слева небольшой коридор шел к спальням. Теперь я могла в полной мере оценить и высокие окна, и элегантную мебель, и балкон, идущий вдоль всей квартиры, и овальное зеркало в мой рост в раме, украшенное серебряными розами и виноградом. Здорово, оценил Франческо. И во что ценят такие апартаменты? Я назвала стоимость, и он присвистнул. Наверное, надо соглашаться, сказала я. Попробую набрать маклера. Увы, сигнал коммуникатора оставался безответным. Ну вот, а вдруг до завтра он отдаст кому-нибудь эту квартиру? Со вздохом я погладила подлокотник кресла. Но тут Франческо сказал: "Мализа, я думаю, надо всё же посмотреть. Вдруг этот маклер ещё на месте?" Мало ли бывает, что не слышишь сигнал или ещё что. Удивительно, но почтенный брат Рекс и в самом деле оказался в своей конторе. И та самая квартира, о которой ещё вчера я с сомнениями размышляла, и которая стала за это время такой для меня желанной. Квартира была ещё свободна, ждала меня. Так что я с лёгким сердцем выписала чек на 3000 дукатов, годовую стоимость аренды. И получила магически заверенный контракт. Сегодня соберу вещи, завтра перееду и надо начинать жить. Покупать программу головидения, амулеты для стирки и хлеб, найти кого-то для уборки, нанять мага, чтобы поставил охранное заклинание. Франческо пригласил меня поужинать, и я не стала отказываться по многим причинам. День был длинный и насыщенный. Хотелось поболтать о чём-нибудь не имею ещём отношение к ауру, магии, учёбе. Впрочем, послушав рассказы реставратора о его работе над мозаиками полуторатысячелетней давности, я уже не была так уверена, что магия тут ни причём. Дару Франческо определённо был. Вот только какой? Не выдержав, я задала художнику этот вопрос, но в ответ он только пожал плечами. Понятия не имею. Видите ли, Зая Я представляю уже восьмое поколение художников в семье. Мой прадед, например, был фрескадьи. Как и пропрадед. Мама писала портреты, а я вот занялся мозаиками. Рисовал я всю жизнь. Определением магического уровня не занимался, поскольку мне это было просто не нужно. Главное, чтобы были способности к рисунку, да чтобы краски слушались. А уж когда взялся за мозаики... Кто-то налыбнулся, и я начала медленно таять. Вот тут какая-нибудь высоконравственная дама могла бы поджать губы. Моя матушка называла эту гримасу коренной гуска. И с высоты своего нравственного величия сказать: "Фи, только вчера рассталась с одним мужчиной и уже тают при виде другого". Да, действительно. И недели не прошло, как я распрощалась с Винчилици Орегони. Жалею ли я об этом? Ещё как. Этот луканец глубоко забрался мне в сердце. Вот только ни он, ни я не смогли ответить на очень важный для меня вопрос. Не сумели определить моего места в его жизни, в Луке, в Казарегоне. Укратко я достала платок и вытерла нос. Нечего разводить сырость лиза, дождя вполне довольно. Я свободная гражданка Союза Королевств, имеющая все права И готова нести ответственность по всем обязательствам. И только я могу решать, как же мне жить завтра. Хорошо, что свои вещи я почти не разбирала, приехала в Милано. Так только достала зубную щётку и свежее бельё. Легла и долго вертелась, вспоминая могучие деревья на городской стене Лодки, жёлтые листья под ногами, запах роз и лимонов и обнимающие меня крепкие морские роки. Наконец, в седьмой раз перевернув и взбив подошку, я сдалась. Зажгла магический фонарик, достала полученный в университетской библиотеке учебник по аурологии и стала читать первую главу.